От Скудетта до Аушвица. Арпад Вейс, трехкратный чемпион Серии А, погиб в лагере смерти вместе с семьей. 14 июля 1938 года в Италии опубликовали расовый манифест. Документ, под которым подписались многие деятели культуры, ученые и спортсмены. Манифест был частью антиеврейской пропагандистской кампании, готовившей итальянское общество к радикальным изменениям в законодательстве, призванным очистить итальянскую расу. Осенью того же года фашистское правительство Муссолини приняло законы, согласно которым евреям запрещалось служить в армии, работать на государственной службе, жениться на итальянцах, печататься в периодической прессе, преподавать, Работать в театрах и кино. В одном из этих постановлений евреям, приехавшим в Италию после 1919 года, предписывалось немедленно покинуть страну. В числе 5000 человек, исполнивших это предписание, был один из самых успешных тренеров в истории серии А, венгерский еврей Арпад Вейс. Арпат родился в 1896 году в городе Шольд, Австро-Венгерская империя. В первой половине XX века область вдоль Дуная между Веной и Будапештом была главным центром европейского футбола. Здесь работали Джимми Хоган и Хуга Мейсель, играли Белла Гутман, Матьяс Синделор, Альфред Шафер и Мрэш Сборные Венгрии и Австрии были в числе лучших в мире в 20-е и 30-е годы. Вейс начинал свою футбольную карьеру в качестве вингера венгерского тореквиша, а через 4 года перебрался в еврейский клуб Маккаби из Брно. В тот же период он дебютировал за сборную Венгрии и даже поехал в ее составе на Олимпиаду 1924. Капитаном команды тогда был Белла Гутман. Но не сыграл на турнире ни одной минуты. В составе Маккаби, который много ездил по Европе с выставочными матчами, Арпад попал в Италию, где его приметили скауты Падовы. В 28 лет Вейс стал игроком итальянского чемпионата, где провел два сезона, завершив футбольную карьеру в Интере из-за тяжелой травмы. Повесив бутсы на гвоздь, Арпад стал ассистентом главного тренера Алессандрии, но уже через полгода возглавил свой бывший клуб, носивший тогда имя Амбразиана Интер. Первая каденция венгра на посту главного тренера миланцев оказалась неудачной. Команда болталась в середине турнирной таблицы, проигрывая важные матчи и заметно уступая остальным большим клубам по качеству игры. Главным решением Вейса в тот период стал дебют во взрослой команде 17-летнего Джузеппе Миаци, будущего двукратного чемпиона мира. Ильбалилья, пуля, был отвергнут Миланом из-за своей комплекции. В год дебюта в чемпионате Италии Миаци весил 40 килограммов. Вейса отговаривали продвигать мальчика в основной состав но в первом же матче за Интер форвард сделал дубль, заткнув рты критикам. После двух неудачных сезонов Арпат временно покинул клуб и отправился на стажировку в Южную Америку. Сборные Аргентины и Уругвая показывали великолепный футбол на Олимпиадах, единственных в то время всемирных международных футбольных турнирах. Поэтому 33-летний тренер провел целый год в этих двух странах перенимая опыт у местных специалистов и с удовольствием посещая матчи и тренировки местных клубов. После южноамериканского турне Вейс вернулся в Интер с ворохом новых идей и предложений, и команда заиграла совсем по-другому. Венгер обожал свой клуб и обожал Милан, в то время один из культурных и прогрессивных центров Италии где одним из главных развлечений горожан были посиделки с оживленными дискуссиями в многочисленных кафе. Вейс неизменно становился центром притяжения для местных любителей футбола, к удовольствию хозяев кофеин, и притягивал к себе огромное количество людей, приходивших послушать его рассуждения о тактике, работе с игроками и новаторском подходе к игре. Методы Арпада отличались от подхода большинства его коллег. Он стал одним из первых итальянских тренеров, надевших спортивный костюм и присоединившихся к тренировкам футболистов на поле, лично участвуя во многих упражнениях. Главным вкладом Вейса в итальянский футбол стала адаптация схемы WM, разработанной великим английским тренером Гербертом Чепманом. Венгер восхищался англичанином, и перенял у него множество идей, которые имплантировал в местную игру, руководствуясь особенностями того, что в будущем станет известно всему миру как кальчо. Тактические принципы и игровую философию Арпат изложил в своем футбольном учебнике, изданном в 1930-м. Очевидно, руководство тренера актуально до сих пор. Пеп Гвардиола и Жозе Мауринью признавались, что изучали труд Вейса. Предисловие к книге написал Витторио Поццо, легендарный тренер, который привел Адзури к двум подряд победам на чемпионатах мира. Поццо с огромным уважением относился к Вейсу, называл его своим главным учителем и вдохновителем, пока партия не сменила курс и относиться к евреям положительно не стало опасным. Вейс, как и его кумир Герберт Чепмен, Был не только тактическим новатором, но и лично занимался скаутингом. Помимо уже упоминавшегося Джузеппе Миаци, венгер раскрыл талант Фульвио Бернардини, которого присмотрел в и перетащил в Интер. Позже полузащитник стал тренером, выигравшим Скудетто с двумя разными командами. Подобная смесь тактического интеллекта и умение распознавать талантливых игроков привела Арпада к его первому успеху. Интер стал чемпионом серии А в первый год ее существования, когда тренеру было всего 34 года. Вейс до сих пор удерживает рекорд как самый молодой тренер-чемпион в истории итальянского футбола. В том же году миланцы дошли до полуфинала Кубка Метропы – международное соревнование команд из Центральной Европы, предшественник Кубка чемпионов, но проиграл Спарте. В сезоне 1930-31 Интер занял пятое место в серии А, сменил владельцев, и Арпад был уволен. После года в Барри, которому тренер помог остаться в высшем эшелоне итальянского футбола, руководство Интера пригласило Венгра обратно. За свою третью каденцию в Миланском клубе, Вейс довел его до финала Кубка Метропы поражение от Австрии, и второго места в серии А и после недолгой работы с Наварой отправился в Болонью. К тому времени Вейс устал от космополитичного Милана и искал более консервативный и тихий город. Ему показалось, что на севере Италии его жене Елене и двум маленьким детям Роберту и Кларе будет хорошо и спокойно, поэтому тренер быстро принял предложение руководства Болоньи возглавить клуб. С футбольной точки зрения это решение также казалось удачным. Еще в 20-х годах команда выигрывала чемпионат Италии, а в первой половине 30-х дважды завоевала Кубок Метропы. Болонью приобрел предприимчивый и амбициозный Ренато Даль-Ара, сразу же пообещавший новому тренеру полный карт-бланш в приобретении новых игроков, которым тот поначалу не воспользовался. Целью Арпада и Ренато было прекращение гегемонии Ювентуса в серии А туринцы выиграли пять скудетта подряд. Вейс, как отличный мотиватор, сумел сделать из имевшихся в его распоряжении игроков, на многих из которых Даль-Ара уже не рассчитывал, сильнейшую команду Италии. После напряженнейшей борьбы между пятью командами в течение сезона, судьба чемпионства решилась в последнем туре, и Арпат, которому только что исполнилось 40, во второй раз завоевал Скудетто. Это был последний полноценный сезон для одного из лучших футболистов в истории Болонии, чемпиона мира Анджело Скьявио, забившего 10 голов. Правда, ему было далеко до лучшего бомбардира итальянского чемпионата Джузеппе Миаци, 25. Уже через год Вейсу удалось повторить свой успех. На этот раз главным героем атаки Россо Блу стал Карло Ригуцони, наколотивший 12 мячей. Но и этот результат выглядел скромным по сравнению с достижениями лучшего голеадора Италии Сильвио Пиолы из Лацио, забившего 21 гол. Команда Арпада Вейса, несмотря на относительно небольшое количество забитых мячей, пятый результат в сезоне, нашла идеальный баланс между обороной и атакой, выигрывая или сводя в ничью, казалось, самые безнадежные матчи. Арпад получил в Италии прозвище Маг. В 1937 году Болонию пригласили участвовать в футбольном турнире на Парижской международной выставке, где играл также английский клуб, что было редкостью в те времена. Британские футбольные чиновники не отпускали свои команды на международные соревнования, полагая, что родоначальники футбола априори сильнее остального мира. Из-за этого сборная Англии не принимала участие в чемпионатах мира до 1950 года, а британские клубы пропустили первый розыгрыш Кубка чемпионов. Участие Челси с его аурой неуязвимости в международном турнире сделало соревнование по-настоящему знаковым. Но Болонья Вейса не обращала внимания на стереотипы. Челси был повержен со счетом 1-4, а европейская пресса отметила рождение команды, которая заставит весь мир дрожать. Болония по праву считалась одним из лучших клубов Старого Света. Команда, выстроенная Арпадом, завоевала еще два Скудетта в течение трех последующих лет, однако самого тренера в Болоне уже не было. Футбол отступил, перед расовой нетерпимостью фашистского режима. Болонья Традиционно считалось одним из самых профашистских городов Италии. Арпат Вейс был вынужден покинуть пост главного тренера местного клуба еще до введения расовых законов и вместе с семьей бежал из страны, которую называл своим домом 14 долгих лет, в Париж. Во Франции трехкратный чемпион Италии на протяжении трех месяцев искал клуб, который согласился бы нанять на работу еврея. Такого не нашлось. Весной 1939-го Вейс и его семья переехали в Голландию, где тренеру предложили возглавить слабый Дордрехт, боровшийся за выживание в местном чемпионате. Это был маленький клуб и маленький город. Падение с поста тренера одной из лучших команд Европы до наставника провинциального голландского клуба могло вогнать в депрессию кого угодно. Но Вейс Был прагматичным человеком, считавшим безопасность своей семьи важнее любых амбиций. Он привык упорно работать со своими футболистами, достигая с ними наилучшего результата из всех возможных. Арпад сумел сохранить клубу прописку в высшем дивизионе, а через год поднял Дордрехт на пятое место в турнирной таблице. Лучший результат за всю историю команды. Журналист Матео Марани, написавший несколько лет назад книгу о тренере, успел встретиться с одним из последних, оставшихся в живых, футболистов Додрехта Арпада Вейса. Тренер работал с клубом всего 16 месяцев, но навсегда остался в памяти игроков команды как лучший специалист, с которым им доводилось работать на протяжении всей их карьеры. Мы называли его сир. Его уроки-тактики были невероятным опытом. Когда нацисты захватили Голландию, местным жителям запретили нанимать на работу евреев. Вейс пытался уехать из Дордрихта, но для этого нужно было подкупить чиновников и офицеров, а денег у семьи давно уже не было. В августе 1942 года гестапо арестовало всех четверых. Вейсов отправили в трудовой лагерь в Вестерборке где они работали на протяжении нескольких месяцев, после чего погрузили в печально известные товарные вагоны, курсировавшие по всей Европе. Конечным пунктом бесчисленных составов значился Освенцим. Сразу же по прибытии на вокзал лагеря смерти семью разделили. Жена великого тренера Елена, его 12-летний сын Роберто и восьмилетняя Клара были тут же убиты в газовой камере Биркинау. Самого Арпада отправили в трудовое отделение Освенцима, где полуослепший, страдающий от дистрофии и почти потерявший рассудок от горя Вейс, работал на Третий Рейх долгих 15 месяцев. Трехкратного чемпиона Италии нашли мертвым на нарах в его бараке утром 31 января 1944 года. Ему было всего 47. Вейс Успел поработать тренером только 12 лет, но его влияние на клубы и игроков, которым посчастливилось учиться у Арпада, невозможно переоценить. Сложно представить, каких высот мог бы добиться тренер, которого уничтожила самая кровавая идеология в истории человечества. Советские войска под командованием маршала Конева освободили оставшихся в живых узников Освенцима только через год после смерти Арпада. Всего в лагере смерти за пять лет уничтожили около миллиона ста тысяч человек. 430 тысяч из них были венгерскими евреями. В честь Арпада Вейса в 2014-м была названа улица в Баре. Местный турнир юношеских команд также носит имя венгерского тренера. За год до этого В матче Кубка Италии между Интером и Болоньей игроки вышли в футболках с фотографией Вейса и надписью «Нет расизму». Президенты обоих клубов подчеркнули, что тренер оставил неизгладимый след в их истории. А Альбано Гуаральди, Болонья, добавил «Мы не должны забывать, что он все еще оставался нашим тренером, когда его вынудили бежать из Италии. Сложно поверить, что такой гениальный специалист Каких-то 70 лет назад был зверски замучен и погиб страшной смертью. На стадионе Сан-Сиро была открыта памятная доска, посвященная великому тренеру, и представители пяти клубов, с которыми работал венгер, присутствовали на открытии. В своем учебнике по футболу Арпат Вейс писал «Авторитет тренера зарабатывается не принуждением, а его методами работы и уважением его игроков которого он должен добиваться своими поступками. Тот, кто не сможет оказать положительное влияние на футболистов, которых он обучает, не может называться хорошим тренером. Венгерский еврей Арпат Вейс, которого с благодарностью вспоминают во всех клубах, где он работал, был хорошим тренером.